Глава 23 «Я от Рэйчел, у нас проблема», – сообщил мне наемник, появившийся на пороге моего дома. Приглядевшись, я увидел детали, на которые Рэйчел сказала обращать внимание. Клапан на кармане заправленный внутрь. Дополнительный хлястик на ремне, вроде как для закрепления ножен для ножа, выцветшее пятно в области живота. Всё верно. Это был один из людей Мината. "Заходи", кивнул ей ему. "Раскрыш, пока одеваюсь". "Да там всего пара слов", криво и совсем без радости улыбнулся наёмник. Николас, получив новые данные и оружие, возвращался в трущобы, в убежище, на них напали люди Корня. Никола мёртв. Спася твой кореш Химура до да пара парней. Я замер, соображая: Гоша нас предал, недалеко видно с его стороны, очень недалеко видно. На зачем? Гоша не дурак, не стал бы он просто так подставляться. Похоже, пришло время сменить главаря, мрачно заключил я и продолжил одеваться. Да, Бронз просил меня сидеть и не дёргаться, но здесь ситуация. Не хочу, чтобы всё вышло из-под контроля и пришлось строить всё заново. Есть мнение, что Гуша не своим мозгом до такого дошёл, высказался наёмник. Это он так обозначает позицию Мината, чтобы не называть имён. Это очень правильное мнение, киваю. Да только что оно меняет. Мы так и так собирались открутить гвоздик голову рано или поздно, а вот теперь есть отличный повод. Но наёмник такой инициативы не оценил. Ты не понял, мы В прихожую вошла Суня, заставив мужчину замолчать. Добрый вечер. Добрый вечер, Сира, отозвался наёмник. Уходишь? Вопрос был адресован мне. Да, постараюсь быстро вернуться и не улепать в неприятности. она aquilo, ну она как-то не знаю, без радости, без воодушевления, совершенно похоронное настроение. Что это с ней? Задать вопрос я не успеваю. Девушка уходит. И если бы я собирался сохранить наши взаимоотношения, то остался бы, но я не собираюсь. Катя, нам нужно идти. Видимо, истолковав мою задержку как сомнение, решил добавить У нас нет людей, чтобы с работы действовать быстро. Да, идём, киваю. На улице мой спутник молчал, не желая обсуждать важные и полусекретные вещи там, где нас могли легко услышать случайные прохожие. Мы шли явно к ним из ворот, но сразу проходить через них не стали, зайдя в неприметный дом. Здание не пустовало: на первом этаже было кафе и бильярдная, на втором ресторан. «Мы прошли на третий, войдя в одну из свободных квартирок. Мой спутник открыл дверь с ключа. Подождем немного, скоро подойдут остальные». Он не нервничал, как если бы завел меня в ловушку, но на всякий случай я все же сел так, чтобы видеть дверь, когда она откроется. «Так что там насчет мнения?» – напомнил я. Да, есть мнение, что Гошу не стоит убивать. Мы начали осторожную вербовку, и он сначала выказывал пренебрежение, а затем начал интересоваться, спрашивал, выводил на разговор, что спрашивал, уточнил я. Нет, я верил, что люди Мината не идиоты, и никаких сведений, что постеле бы их под угрозой выдавать бы не стали. Меня действительно заинтересовало, что именно хотел узнать Гоша. как мы представляем новый мир, по каким правилам он будет жить, как мы вообще представляем равноправие между одаренными и обычными людьми. После таких разговоров он обычно ходил задумчивым пару дней, сам подсказал, с кем еще стоит поговорить. Я хмыкнул. Не ожидал от него, но да очень похоже, что он всерьез заинтересовался нашими идеями. Одаренный ухмыльнулся. Я не оговорился нашими. Понял я его реакцию. Я уверен, что мы ничего существенного не добьёмся в ближайшие лет 50. Но я с вами, однако это поднимает новые вопросы. Если он на нашей стороне, то какого демона на нас напали его люди? Да, это нам и надо выяснить. Но, возможно, есть какие-нибудь идеи. Я задумался. Допускаем, что Гоша действительно задумался о социальной справедливости. Возможно это. Но на самом деле, в полной наизнанку этого мира он насмотрелся, от дураком по всей видимости не был. Я даже вполне могу себе это представить. Жил он всё это время с подсознательным ощущением, что аристократия в край обнаглели, людей держат за скот, и вся эта ситуация несправедлива. Но все вокруг считают, что всё нормально, и существующий уклад жизни изменить нельзя, ведь он такой, как есть, и никакого другого быть не может. А затем появляются люди, которые говорят, что так жить нельзя, что система несправедлива, что нужно стремиться к лучшему миру. И эти слова вызывают отклик в его душе. Мысли, что варились в глубине его сознания, годами находят обоснование. Вполне возможная ситуация. Итак, выводим, что Гоша по своему разумению не стал бы поджигать дерево, на ветке которого сидит. Значит, его кто-то заставил. Не просто принудил работать на себя, но и заставил пойти против вчерашних союзников. Он бандит, и в принципе представить, что его купили можно. или нелезя могли ему предложить больше, чем предложили мы. Нет, никто не предложит ему независимости по окончании войны банд. Если бы его можно было купить дешевле, купили бы тогда, когда он был в полной затнице. Сейчас, когда его люди подминают город, вышибают конкурентов и вообще чувствуют себя отлично, нет, это надо быть идиотом. Значит, его не купили. Принудили самым жёстким способом взяли за причинное место, настолько крепко взяли, что он даже не смог предупредить нас об опасности. Я не верю, что его купили, озвучил я свои размышления. Даже когда мы с ним договаривались, он готов был сдохнуть, но не становиться собачкой на коротком поводке, а независимостью ему кроме нас никто не даст. и в то, что его запугали вериться с трудом, по той же причине. «Считаешь, что его уже нет, и решает там кто-то другой?» задумчиво ответил наемник. «Снова не сходится», – отрицательно покачал головой. «Тогда его люди разбежались бы, да и нас бы предупредили. Но я знаю один способ, который может заставить его делать все, что угодно». Наёмник вопросительно посмотрел на меня, ожидая продолжения. Некроманте его убили, подняли нежитью и теперь рулят бандой, как хотят. Пару секунд потребовалось человеку Минато на осознание моих слов, а затем я услышал цветастый и многогранный комментарий, смысл которого сводился к негодованию наёмника по поводу самого существования некромантии. Учитывая, что хорона мы уже не просто прищемили хвост, а порядочно по нему потоптались, я готов побиться об заклад, что нас там будет ожидать труповод. И Грета. Вот же гнусная ирония. Ситуация повернулась так, что мы с большой вероятностью станем противниками в серьёз, пытающимися убить друг друга. И самое паршивое я не знаю, как этого избежать. Мне её не убедить перейти на свою сторону, но и отступить сейчас я не могу. Дверь открылась, и в квартиру вошли четверо. У одного из них голова была изрядно замотана бинтами, из-за чего я не сразу смог его узнать. Химура? Парень стянул шляпу и улыбнулся мне настолько, позволяли бинты. Ткань скрывала правый глаз и скулу, частично закрывая щеку и челюсть справа. И, судя по всему, это были не единственные повреждения. Мимические мышцы работали как-то странно, искажая эмоции, появляющиеся на лице. «Ката! Черт! Я рад тебя видеть! Это взаимно! Кто тебя так уделал?» Одаренный поморщился, что выглядело очень неестественно. Если бы я знал, девушка, судя по комплекции, но нереально быстрая, она просто исчезала в дыму и... и появлялась за спиной. Кивнул, впрочем, без всякого удивления, лишь подтверждая свои предположения. Химура, да и не только он, заинтересовались. Знакомая, спросил он. Да, доводилось сталкиваться. Мы здесь с этим красноречен товарищем прикинули и пришли к неутешительным выводам. а ты эти выводы только что подтвердил. Товарищ поспешил откреститься. Не прибедняйся, ты сам все сообразил. Поделись с остальными, раз уж теперь мы что-то знаем. Но ну, я и рассказал, и про то, что Гоша по своей воле такую подставу нам бы не устроил, и про то, что своей воли у него с большой вероятностью больше нет». Один из тех, кого я пару дней назад прикончил был хароном, и я пообещал некромантам, что без нашего разрешения их люди больше шага ступить не смогут по трущобам, за что они попытались меня прибить потихому. А теперь зашли с другой стороны. Так с кем ты встретился, Грета? Химура удивился, потому что помнил, что я ему рассказывал о своей жизни. Та самое Именно, как бы то ни было договориться с ними я уже пробовал. Теперь мы будем друг друга убивать. Касательно её способностей. Я пересказал всё, что видел, и о чём успел сделать предположение. Слово вампир в этом мире не придумали, как и подобного монстрика приходилось объяснять. Но она не одарённая в том смысле, что не использовала обычных заклинаний, по сути Если мы с ней столкнёмся, то мурите оставить её мне. Я уже знаю, как обращаться с этой. Договаривать не стал, не подобрал нужного слова. Труповод тоже должен быть где-то там, верно? спросил один из знаёмников. Кивает: "Да. И помните, некроманту не обязательно видеть тело, чтобы поднять его из мёртвых. Я бы по возможности отрубал всем мертвецам головы и конечности в избежание Одрённые чуть подумав понятливо закивали. Я посмотрел на Химура. Ты как? Глаз живой? Тот поморщился. Единственный глаз, красный с чёрной точкой зрачка, посмотрел в сторону второго глаза. Ты же знаешь, что у меня с ними не всё нормально. Вот и сейчас вроде не вижу ничего справа, но в то же время вижу. Я только потому и вызвался, что уверен. Он щёлкнул пальцами у правого уха. что не стану обузой для остальных. Все в порядке. Я не тыкаюсь носом, как слепой котенок». Я удивился. «Уверен? Что-то я не слышал про слепых, видящих не хуже зрячих». Он улыбнулся. «Теперь не только услышишь, но и видишь такого перед собой». Мне оставалось лишь кивнуть. Подробности можно будет обсудить и потом при встрече. Надеюсь, мы найдем время пересекаться почаще. Кимура повернулся к Кастыльному и кивнул. Один из наёмников посмотрел на меня. На операции я старший. Ты, конечно, инициативный парень нам. Я поднял руки в жесте капитуляции. Я понял, ты командуешь, я подчиняюсь. Нет проблем. Ещё мне не хватало бороться за лидерство здесь и сейчас. Наёмник кивнул, приказывая: "Выступаем". Ворота прошли пооразнь. Вроде как наёмники шли по своим делам, а я по своим. Для полной конспирации надо было через разные идти, но это уже не конспирация, а паранойя. Солнце ещё не зашло, вечер только наступал, но гарнизонный в воротах всё равно посоветовал не задерживаться в светнем городе, потому что там сейчас неспокойно, и даже аристократам следует быть осторожными. поблагодарил за заботу и пошёл делать этот город чуточку чище. Соединились с наёмниками и пошли к главному схорону корня. Причём ребята придали себе максимально расслабленный и праздный вид, поэтому внимания не привлекали. Совсем мы не походили на боевой отряд, идущий убивать и разрушать. Идём двумя группами: Ката и Химура отдельно, остальные со мной. начал командовать наёмник, когда до цели оставалось одна улица. Мы возьмём на себя рядовых, Ката, ищите трупавода и эту бестию. Я кивнул. А старта? Знаю, грету ты не чувствуешь, а как насчёт некроманта? Тут же обратился я к Демонессе. Пары секунд задумчивости и из глубины приходит отчётливое ощущение гадёнкой улыбки. Я его нашла. Если, как ты её называешь, вампирша от меня скрывается, то труповода видно издалека, обрадовала меня демоница. В подтверждение её слов пришло ощущение направления. Некромант здесь, обрадул я коллег по опасному бизнесу, целые трупы за спиной не оставлять. Не целые хорошо бы тоже. С хром корня прятался в старом здании, напоминавшем человечек. Не знаю, чем она задумалась при строительстве, но в последние годы своего существования было жильём для бедных, но и ещё ненищих людей, трудившихся на сколькое понимал на ближайшем заводе, а потом что-то пошло не так. Но сейчас нас интересовало не здание. Наёмники вошли в общий холл первыми, мы чуть погодя. Насколько мог понять по ощущениям, передаваемым Астатой, до хрона было ещё далеко. Но внимание не ослаблял. Гретта появится в любой момент. В хули сидело несколько бездомных, опасливо на нас поглядывавших. Мы их игнорировали, лишь бы под ногами не путались. Впереди раздались первые крики. Наёмники встретили бандитов. После пары выстрелов с обеих сторон раздался выстрел. Не думаю, что со стороны наёмников. В ответ в ход пошла магия. Когда мы дошли до места схватки, там лежало лишь три разорванных трупа. К совету не оставлять целых тел, люди мимо-то подошли ответственно. Узкие коридоры человеника петляли, будто кишка. Порой раз встречали баррикады, отграживающие разные участки здания друг от друга, но наёмники, двигаясь напрямую к центру, пробивали их, где необходимо, нужен был самый короткий маршрут. Всё чаще впереди раздавалась стрельба, но пока нам преграждали путь только подчинённые гоши, а затем наёмники завязли. Некромант его отдараживился, предупредил меня о старте. Благодарю демона, параллельно делая в мыслях зарубку сообщить Минато о чувствительности демонов, а через них я одержим их к магии мёртвых. Проклятие ругнулся Химура Я, проследивив его взгляд, увидел причину его возмущения – нежить. Наемников зажали на площадке у лестницы. Из глубины коридора на них наступала первая группа. Три зомбаря держали перед собой то ли столешницу, то ли кусок стены, закрывая сим как щитом. А еще пяток прячущихся за этим же щитом активно кидали камни и прочий мусор в наемников. Кидали метко и с немалой силой. Прилёткевший к нам кирпич выбил кусок стены при ударе, попадёды в голову, мало не покажется. Вторая группа держалась на лестничной клетке сверху, также защищаясь кусками дерева и кидаясь всем, что попадало под руку. Наёмники сидели в нашем коридоре, закрываясь магическими щитами и бросаясь заклинаниями, но без особого эффекта, будто не хватало мощи просто спалить трупы к чертям. Впрочем, не у всех же резервы, как у меня. "Дай мне", крикнул командиру. Тот разрешающе махнул рукой, пропуская меня вперёд по коридору, где еддва могли разойтись строя. Я собрал воздушную косу, пересчитав её на предельную напитку энергии. Материализуясь, заклинание должно было создать тонкую дугу из концентрированного воздуха, прозрачную и издающую тихий свист. Выившаяся передной чёрная коса трещала от переполнивших её силы понятия максимальной накачки, для меня только что изменилось, расширив предел, за которым заклинание начинало разрушаться разы в 4. Коса с треском улетела в замбарей. Столешница разлетелась щепкой мгновенно. Тела мертвецов держались ни чуть не дольше. Не было ни крови, ни косков тел. Заклинание расщепило живые трупы в мелкую пыль и понеслось дальше, вычищая коридор от всего, что попадалось на пути. Я уже создавал огненное заклинание, мысленно пытаясь понять, что именно произошло. Почему так изменились константы, по которым я собирал заклинание? Я понял, что чужая жизненная энергия раздула мой резерв, но это не объясняет подпрыгнувшей втрое стабильности заклинаний. Я создал единственную огненную стрелу. Стрелу, вспыхнувшую раскаленным до бела пламенем. Стрелу настолько горячую, что окружающий воздух сгорал и искрился. Огненное заклинание улетает в оставшихся зомби. Вспышка пламени, ослепляющая и обжигающая даже с десятка метров, заполняет лестничный пролёт и исчезает. Исчезает вместе с трупами, мусором и деревянной частью поручня, что выгорели за секунду. Я выругался мысленно, но со всей фантазией. Из глубины пришло подтверждение от Астарты. Её тоже впичит пила. Знаешь, может, тебе вперёд идти, предложил командир наёмников в отуё смотрю. Переводя взгляд с опустившего коридора на расчищенную площадку, я обратно наёмник так и не нашёлся, как передать свои впечатления. Киваю. Да, конечно, кивнул я и, прислушавшись к тому, что передавала Астарта, добавил. Некромант зашевелился. Ещё ничего не кончено.